Как ящик с аккордеона, А музыку унесли. Мы — люди, мы тоже порожни, Уходим мы, так уж положено, Из стен матерей и из женщин, И этот порядок извечен. Прощай, моя мама, У окон ты станешь прозрачно, Как кокон. Наверно, умаялась за день. Присядем. Друзья и враги, бывайте, гудбай, из меня сейчас со свистом вы выбегаете, и я ухожу от вас. О, Родина, попрощаемся, буду звезда ветла. Не плачу, не попрошай-ка, спасибо, жизнь, что была. На стрельбищах в десять баллов я пробовал выбить сто. Спасибо, что ошибался, но трижды спасибо, Что в прозрачные мои лопатки вошла гениальность, Как в резиновую перчатку красный мужской кулак. Андрей Вознесенский будет, Побыть бы ни словом, не бульдиком, Еще на щеке твоей душной Андрюшкой. «Спасибо, что в рощах осенних ты встретилась, что-то спросила, и пса волокла за ошейник, а он упирался. Спасибо, я ожил. Спасибо за осень, что ты мне меня объяснила. Хозяйка будила нас в восемь, а в празднике сипла басила пластинка блатного пошиба. Спасибо». Но вот ты уходишь, уходишь, Как поезд отходит, уходишь. И спор моих полых уходишь, Мы врозь друг из друга уходим. Чем нам этот дом не угоден? Ты рядом и где-то далеко, Почти что у Владивостока,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 «За вагоном, спасите!»